Макс усмехнулся. «Ну, я рад, что ты снова в фаворе. Хорошо, что зашел сказать мне об этом». Он зевнул. «Извини, Сэм, очень хочу спать. Я сейчас исчезну, но я пришел не для этого. Я хотел спросить. О чем? Ты в последнее время видел Шкипера?» Макс задумался: После перехода нет, а что? И никто его не видел. Я думал, что он может быть, проводит время в беспокойной норе? Нет. Он и на обед в салон не приходит. По крайней мере, когда я там бываю, он ест у себя в каюте. Сэм встал. «Очень, очень интересно. Я бы не стал об этом трепаться, Макс». Саймс был немногословен, когда Макс сменял его. После ссоры они не разговаривали друг с другом. Саймс делал вид, что Макса вообще не существует, и они лишь обменивались уставными фразами, при сдаче смены. Капитан больше не приходил в рубку управления. Несколько раз Макс был готов спросить Келли о капитане, но каждый раз его что-то удерживало. Но по кораблю ходили слухи, что капитан болен, что у капитана кома, что Уолтер и корабельный врач освободили его от его обязанностей, что капитан постоянно сидит у себя за столом и пытается разработать новый замечательный способ, чтобы вернуть корабль туда, где он должен быть. Теперь уже все знали, что корабль заблудился. Но время для истерик прошло пассажиры и экипаж были спокойны и казалось все были согласны с тем что вывести корабль на орбиту вокруг звезды солнечного типа к которой они направлялись единственное разумное решение когда корабль приблизился к звезде выяснилось что у нее есть планеты и хотя никто раньше не встречал звезду типа G без планет, все равно было приятно увидеть их на стереопластине. Необходимо было выбрать между третьей и четвертой планетой. Балометрические данные показали, что температура звезды немного выше 6000 градусов по шкале Кельвина, что соответствовал ее спектру. Это было не намного больше температуры земного Солнца. Расчет температур на третьей и четвертой планетах показал, что, вероятно, третья планета слишком жаркая, а четвертая слишком холодна. У обеих была атмосфера. Быстрый автоматический спутник, облетевший обе планеты, решил дело — Балометр показал, что третья планета была слишком горячей, и даже четвертая была тропической. У четвертой планеты была Луна, которой не было у третьей. Еще одно преимущество четвертой, поскольку она дала возможность путем простых наблюдений за передовым ее обращения рассчитать массу планеты. А зная массу, И определив диаметр планеты с помощью приборов, уже легко было вычислить поверхностную гравитацию, подставив значение в классическую формулу Ньютона. Она составила 93% земной нормали. Маловато, если принять во внимание диаметр планеты 10 тысяч миль. Спектры Абсорбции показали, что атмосфера состоит из кислорода и нескольких инертных газов. «Саймс» с помощью «Келли» вывел корабль на круговую орбиту для детальных наблюдений. «Макса», как и следовало ожидать, отстранили от маневров. «Капитан» не пришел в рубку даже в этот раз. Корабль завис на орбите, и люди в рубке и в салоне наблюдали за планетой, которая могла стать их домом. Именно в салоне Элли и удалось поймать Макса. Он почти не видел ее в дни перед переходом, поскольку был слишком занят и слишком уставал от напряженного графика. А после перехода он не хотел, чтобы у него выуживали информацию. Но как только корабль вышел на орбиту и двигатель был отключен, Саймс передал дежурство младшему персоналу и снова приказал Максу не появляться в рубке. Макс не мог не залюбоваться незнакомой планетой. Он вошел в салон вместе с другими и стоял позади, задирая голову, когда почувствовал, как его схватили за руку. «Где вы пропадали?» «Работал». Он протянул руку и погладил чипси. А паучок перепрыгнул ему на плечо и начал его обыскивать. «Хм... Не работаете же вы все время. Вы знаете, что я за последнюю неделю...» «Послала в вашу комнату девять записок». Макс знал. Он хранил их, но не отвечал ни строчкой. «Извините, Элли». И он говорит «извините». «Ну хорошо, Макс, расскажите мне все о ней». Она посмотрела на планету. «Как ее назвали? Там кто-нибудь живет? Где мы собираемся сесть?» «Когда мы собираемся сесть, Макс?» Разве вас это не волнует? Ее еще никак не назвали. Мы зовем ее просто планета или номер четыре. Келли хочет назвать ее Хендрикс, но Саймс против. Мне кажется, он хочет назвать ее своим именем. Капитан, насколько мне известно, еще не давал никаких указаний по посадке. Ее надо назвать истина или... Надежда Или как-нибудь в этом духе Макс, а где капитан? Я уже несколько дней не видела старика Он работает, совершенно запарился Макс подумал о том, что эта отговорка Может быть недалека от правды Что же касается жизни на этой планете То до сих пор мы не обнаружили на ней Ни городов, ни деревушек Ничего похожего на цивилизацию «А что вы называете цивилизацией? Множество старых грязных городов?» Макс почесал затылок и усмехнулся. «Вы меня правильно поняли. Но я действительно не представляю себе цивилизацию без городов. Почему бы и нет? Города есть у пчел, у муравьев, но их нельзя назвать цивилизованными». Я могу представить себе чудесную цивилизацию, которая сидит на деревьях, поет песни и думает о чем-нибудь красивом. Вы хотели бы в такую цивилизацию? Нет, я бы там со скуки умерла, но я могу представить себе такую цивилизацию, правда? Вы не сказали, когда мы приземлимся? Я не знаю. Когда они решат, что это безопасно, я бы хотела чтобы они поспешили». «Правда, это заманчиво. Чувствуешь себя Робинзоном, Крузо, или как швейцарская семья Робинзонов? Я все время их путаю. Или как первые люди на Венере? Они погибли. Да, погибли. Но мы не погибнем на...» Она указала рукой на зелено-голубой и облачно-белый шар. «На... я хочу назвать ее милосердие, потому что она на него похожа». «Элли...» перебил ее Макс. «Неужели вы не понимаете, что это серьезно?» Он снизил голос, чтобы испугать остальных. «Это не пикник. Если это место окажется непригодным для жизни, то наши дела очень плохи». «Почему?» «Послушайте, только не повторяйте никому, что я скажу». «И не ссылайтесь на меня, но мне кажется, что вряд ли кто-нибудь из нас сможет вернуться домой». Она мгновенно посерьезнела, но потом пожала плечами и улыбнулась. «А мне не страшно? Конечно, я хотела бы вернуться домой, но милосердие хорошо примет нас, я это знаю». Макс промолчал.